Глава 1. Кристин Дек изнывала с похмелья. Свадебный уикенд в Чикаго по своей безбашенности бесспорно удался. Ну а как могло быть иначе в кругу старых боевых однокашниц? Хотя Сьера, заметим, не выбрала её в подружки-невесты, несмотря на закадычную дружбу в их далёкие незабвенные универовские дни в Миннесоте. И все знали почему. Всё-таки Кристин встречалась с Брэдом почти половину их студенчества — Весь второй и третий курс. И Сера, по всей видимости, до сих пор относилась к этой теме слегка ощепетильно. «Само собой, когда речь заходит о женитьбе, вы уже не подружки по скакушке, Или как там у парней? Мы друзей на телок не меняем». Вуаля. Да и ладно. С дефиле невестяных подружек случился пролёт. Но зато высвободилось больше времени на встречу со старыми друзьями. Восполнение пробелов насчёт того, кто чем живёт и дышит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 Предстояло ещё подготовиться к понедельничному шоу на арене, то-сё, пятое-десятое, а заодно замутить стирку. Ну а потом, на сладкое, остаток дня провести овощи мутелика, телека, бездумно поглощая мороженое за отходником после загулов в городе ветров. На фоне выпитого ей никогда толком не спалось. А уж вчера она набралась однозначно. К концу вечера шампанское хлынуло, как вода. Ударило, можно сказать, фонтаном.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 Хотя всё равно довольно бойко. Всякий раз, когда муки совести перед полом вовлекали меня в волонтёрские смены, я находил способ отключаться от шума, по большей части врубая в ушах что-нибудь типа линерт-скинерт. Всем известно, что собаки десятки тысяч лет назад произошли от волков. С их одомашнивания всё и началось. Но где-то в пути псовая лингвистика попала на развилку. Собаки стали лаять, а волки продолжили выть или молчать. Волчата само собой тявкают.